Научная фантастика. Роберт Сильверберг. Пересадочная станция. Много позже Альфари понял, что ради жизни надо отдать жизнь. Тогда он просто думал о том, как остаться в живых. Он был человек с огнём во рту. Рак жёг ему горло. Говорил он с помощью механического эмиттатора, но опухоль грозила прокрасться в мозг.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 Деньги вряд ли понадобятся ему, если существо на другом конце провала не вернёт его к жизни. "Встаньте на эту пластину", буркнул механик. "Поставьте ноги вдоль красной полосы, возьмитесь за поручень, вот так. Теперь ждите". Альфаери повиновался. Давно уже к нему не обращались в повелительном наклонении, но он простил механику его грубость. Для механика Альфаери был лишь куском дорогого мяса, в котором уже завелись черви.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 Лиры Альфари оплачивали искривление пространства и создание крошечного тоннеля, достаточного для того, чтобы протолкнуть его туда, где сходятся сопряжённые пространства, и можно найти лекарство от неизлечимых болезней. Альфари ждал, подтянутый и энергичный мужчина лет 50, с середеющими волосами, в твидовом костюме, купленном в Лондоне в 95 году. Серый зелёный галстук, на пальце перстень с небольшим сапфиром. Он не чувствовал, как пришла волна. Пространство раскрылось, и Франко Альфари исчез в зияющем водовороте. "Это пересадочная станция", сказал гуманоид по имени Вукор. Альфари огляделся. Внешне ничего не изменилось. Он стоял на той же пластине, держась за ворсистый поручень. Те же прозрачные стены лаборатории, но сквозь одну из них на него смотрел инопланетянин. И Альфари понимал, что находится на другом конце провала. Выражение лица гуманоида ничего не говорило Альфари. Щёлочка рта внизу, две щёлочки глаз повыше, никаких признаков носа, лишь зеленоватая гладкая кожа. Мощная шея, переходящая в треугольное безплечье тело, веревкаобразные конечности. Альфари приходилось иметь дело с инопланетными существами, и вид Вора не испугал его.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 Это могло означать и симпатию, и презрение, и отказ. Пронзительный, резкий голос Уора ответил на вполне приемлемом итальянском. Вам известно, что тут мы вам ничем не поможем. У нас всего лишь пересадочная станция. Мы определяем, что кому нужно, и отсылаем дальше. Знаю, знаю. Вот и отправьте меня туда, где лечат рак. Мне отпущено не так уж много времени. Я страдаю и ещё не готов умереть. На земле у меня полно работы. Что вы делаете, Франко Альфари? Разве моё досье не прибыло? Оно у нас. Расскажите мне о себе. Альфари пожал плечами. Он отпустил поручень, с сожалением отметив, что ВУОР не предложил ему сесть. Я руковожу промышленной компанией, вернее, компанией, владеющей контрольными пакетами акций других компаний. Альфари СА.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 И всё же он не собирался сдаваться. В ожидании смертного приговора Альфарий думал о том, как проведёт последние месяцы жизни. Естественно, он будет работать до самого конца. Сначала проект теплоснабжения Шпицбергена. Да, это первоочередная задача, а потом стены вновь сделались прозрачными, в Уор вернулся. Альфарий, мы направляем вас на Хиннеранг, где вам удалят опухоль и восстановят повреждённые ткани. Но за это придётся заплатить.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 Проведёте среди нас 5 лет, потом сможете вернуться домой. Альфаири задумался. Ему не хотелось потерять целых 5 лет. Слишком многое связывало его с землёй, и осталься он на пересадочной станции, кто возьмёт на себя бразды правления его компаниями? Может, и окажется, что вернувшись, он останется ни удел. Тут Альфаири осознал абсурдность своих мыслей. Вугор предлагал ему 20, 30, 50 лет жизни.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 На одной из них умелые хирурги могли излечить поражённое раком горла. Со временем методику операции передали бы на землю в обмен на что-то не менее ценное. Но Альфайри не мог ждать. Он заплатил назначенную цену, и диспетчеры пересадочной станции отправили его на Хиннеранг. И снова Альфайри не почувствовал, как чёрная дыра заглотила его.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 Красноватый солнечный свет, четыре луны в ночном небе, сила тяжести вдвое меньше. Казалось, он может подпрыгнуть и сорвать с неба один из четырех плывущих по нему бриллиантов. Хинерангийцы — невысокие угловатые существа с красновато-коричневой кожей и волок наподобными пальцами, раздваивающимися в каждом сочленении так, что на конце образовывался пушистый венчик извивающихся нитей. Говорили низким шёпотом, а их слова напоминали альфарий язык босков. Однако маленькие приборчики мгновенно переводили непонятные звукосочетания на язык Данте, если у хинерангицев возникала необходимость общения с пациентом. Переводные устройства произвели на альфарий гораздо большее впечатление, чем сам провал. Его механизм действия представлялся ему достаточно простым. "Сначала мы избавим вас от боли", сказал хирург.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 Теперь его вполне устроило то, что они могли загасить огонь, бушующий в его горле. И действительно, боль исчезла. Альфаири лежал в люльке из какого-то клейкого пенообразного материала, пока хирург готовился к следующему шагу удалению повреждённых тканей, замене клеточного вещества, восстановлению поражённых опухолью органов. Альфаирис Вексис с блестящими достижениями техники Операции же хиннергитцев представлялись ему чудом. Вскоре от его шеи осталась лишь тоненькая полоска кожи. Казалось, еще одно движение луча и голова Алфарии отделится от тела. Но хирурги знали свое дело. Когда операция закончилась, он мог говорить сам, без помощи вживляемого прибора. Алфарии вновь обрел гортань, голосовые связки и сердце его гнало кровь по новым органам. А рак с ним покончено? Хинерангицы не успокоились. Они охотились за дефектными клетками по всему телу Альфарии. Он увидел, что колонии раковых клеток обосновались в его лёгких, почках, кишечнике. Он увидел, как смертельные раны наносятся здоровым клеткам, превращая их в источник беды. Хинерангицы потрудились на славу. Они очистили тело Альфарии. Они удалили ему аппендикс и подлечили печень. Потом его послали на отдых.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 За одной из них находилась лаборатория, в которую прибывали просители. Вур показал, как действует переключатель, открывающий визуальный доступ в лабораторию с любой стороны. "В чём будут заключаться мои обязанности?" спросил Альфари. "Сначала я покажу вам пересадочную станцию", ответил Вур. Альфари пошёл следом.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 показал маленькую каюту, где ему предстояло жить пять лет, комнату, предназначенную для отправления религиозных обрядов, другие кабинеты. Инопланетянин явно спешил. В коридорах им встречались молчаливые фигуры представителей пятидесяти цивилизаций. Почти все могли дышать кислородной атмосферой станции, но некоторым приходилось надевать маски, и от того они казались еще более загадочными.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 Но первое означало безответственность, второе бесчеловечность. Альфарей судил. Он взвешивал всё за и против и, удовлетворяя просьбы одних, от отказывал другим. Число каналов было большим, но не бесконечным. Иногда Альфарей представлял себя регулировщиком транспорта, иногда демоном Максвелла, но в основном думал о том дне, когда сможет вернуться на землю. Отказы переносились болезненно. Одни просители впадали в ярость и выкрикивали бессвязные угрозы в его адрес. Другие спокойно говорили о вопиющей несправедливости с его стороны. Альфаире привык принимать трудные решения, но его душа не успела окончательно загрубеть, и он сожалел о том, что просители относили отказ на его счёт. Однако кто-то должен был выполнять эту работу, и Альфаире не мог отрицать, что находится на своём месте.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 Но там любят на везну, они бросятся покупать, иначе мою семью ждет разорение, добрый господин. Нас с корням вырвут из общества. Наказание за банкротство – смерть. Потеряв честь, мне придется убить себя. У меня дети. Алфейри знал об этом, как и о том, что Хинерангенц говорил правду. Если путь на Мелкнор будет закрыт, ему не останется ничего другого, как покончить с собой.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 Да и смерть Томрика Харимана не стала бы огромной потерей ни для кого, кроме ближайших родственников. К своему сожалению, Алфейри понял, что в просьбе придется отказать. Скоро мы объявим вам о нашем решении, сказал Алфейри. Он затемнил стены лаборатории и собрал диспетчеров. Они не стали оспаривать мудрость его решения. Поворот переключателя и перед ним вновь возник Хенеранг Гииз. Я очень сожалею, но в вашей просьбе отказано. Алфари ждал, какова же будет реакция: вспышка злобы, истерические угрозы, отчаяние, холодная ненависть, раздражение. Нет, он ошибся. Продавец домов лишь спокойно смотрел на него, и Алфари, который пробыл среди хинерангийцев достаточно долго, чтобы правильно истолковать их невысказанные чувства, ощутил накатывающееся на него вал печали. Томрик Хариман жалел его, диспетчера пересадочной станции. "Простите меня", сказал Хинерангиец. "Вы возвалили на себя непосильное бремя". Алфайри потрясла боль, сквозившая в этих словах. Хинерангиец печалился не о себе, а о нём. И Алфайри едва не пожалел о том, что вылечился от рака. Сострадание Томрика Харимана оказалось слишком тяжёлым для него. Томрик Хариман сжал поручень и приготовился к возвращению на Хинеран. На мгновение он встретился взглядом с землянином. Ваша обязанность принимать решения, кому идти вперёд, а кому назад. Такая непомерная ответственность. Скажите, как вы согласились взвалить её на себя? Меня приговорили к ней, ответил Франко Альфайри. За жизнь мне назначили цену, мою же жизнь. Я никогда не испытывал таких страданий, будучи всего лишь умирающим человеком. Альфайри нахмурился и, нажав на кнопку, послал Томрика Харримана на его родную планету.